Из ящериц нужно упомянуть два вида ядозубов. Их родина — пустыни Северной Мексики и Юго-Запада США. Ящерицы эти большие, до 75 сантиметров длиной и, как показывает название, ядовиты Единственные в мире среди ящериц. Прибрежные скалы Галапаготских островов буквально сплошь покрыты крупными морскими игуанами. Их образ жизни очень даже необычен для ящериц – кормятся водорослями, ныряя за ними в море. По холмам и равнинам во внутренних районах этих островов ползают редчайшие ныне гигантские черепахи, сохранившиеся помимо Галапагос лишь на Атоле Альдабра в Индийском океане. Как питоны представляют гигантских змей Старого Света, так для Нового Света характерны удавы. Странно, за пределами Америки удавы встречаются примерно там же, где и ящерицы-игуаны. Мадагаскар, острова Фиджи, Тонго, а также Новая Гвинея, Малукский архипелаг, Сулавеси. Здесь уже игуан нет. И лишь один род удав. Удавов Эрикс выпадает из этой формулы распространения. Он обитает от Африки на восток, по теплым странам до Индии. Процветанию амфибий в Южной Америке способствует теплый влажный климат и обилие рек и болот. Знакомые нам по Австралии лягушки-свистуны нашли себе благоприятные для жизни условия здесь. Древесные лягушки, родичи наших Квакш тоже весьма обильны в Южной Америке. Обычные лягушки из рода рана, к которому принадлежат и наши, обитают от Канады до северной половины Южной Америки. Обыкновенные жабы род Буфо от 60 градуса северной широты почти до Магелланова пролива. Нерешенной зоогеографической загадкой остается распространение хвостатых амфибий, тритонов, саламандр. Из США и Канады они расселились на юг лишь до линии, которую можно провести от устья Амазонки на запад через Среднюю Боливию до севера Венесуэлы. Неотропическая область держит первое место среди всех прочих зоогеографических регионов не только по числу видов птиц, но и по видам пресноводных рыб тоже. Их здесь 2700 видов. Причина – изобилие обширных речных систем. Бассейн лишь одной амазонки занимает 7 миллионов квадратных километров. Он, как и бассейн, Ворона, лаплата, крупнейший на земле. Даже бассейн сравнительно короткого Оренока превосходит таковой Дуная. Из речной системы Амазонки известно уже более чем 1000 видов рыб, из Дуная только 70. При этом число амазонских рыб на самом деле должно быть существенно выше, возможно, вдвое. Половина неотропических рыб принадлежит к сомообразным, из которых описано примерно 1000 видов. На втором месте характеристики рыбы или салмлеры, 800 видов. К ним относят и знаменитую пираю, опасность которой преувеличена. Улерих Зедлак Электрические рыбы, как и упомянутые выше салмлеры и цихлиды, вынашивающие икру во рту, кроме Америки обитают еще только в Африке, за исключением одного рода цихлид, населяющего прибрежные и солоноватые воды Индии и Шри-Ланки. Некоторая аналогия с этим намечается в распространении и двояко дышащих рыб. В болотах Гранчака водится рыба с легкими, лепидосирен. В Африке тоже есть своя двояко дышащая рыба. В Австралии, как мы уже знаем, тоже. В Амазонке живет и самая большая пресноводная рыба, арапаима. до четырех метров длиной, которая, однако, никакого хозяйственного значения, к сожалению, еще не имеет. Там же местами в изобилии встречаются крошечные сомики кандиру, очень опасные существа. Они как пиявки сосут кровь купающихся людей... и имеют пренеприятное обыкновение забираться во все естественные отверстия на теле человека, даже в мочеполовой канал. Извлечь их оттуда можно только хирургическим путем. Не менее неприятны и пресноводные скаты хвостаколы, обитающие в Амазонке. Сюда же заплывают из океана и акулы, а в озерах Никарагуа и Изабал — Гватемала. Постоянно живут тупорылые акулы, весьма опасные для человека. Во всех книгах, в которых описываются красоты насекомых, неотропические виды всегда в большой степени присутствуют. Ульрих Зедлак. Едва ли не богаче, чем в тропиках других стран мир насекомых, Южной Америки. Тут и великолепные огромные бабочки, и яркие стрекозы, которые нередко собираются в многочисленные стаи, тут и весьма внушительные жуки, и среди них самый большой жук в мире геркулес длиной до 15 сантиметров. Страшные на вид большие и волосатые пауки-птицееды и И бродячие муравьи, от которых в страхе бежит все живое, обитают, кроме Южной Америки, еще лишь в Африке. Но зато муравьев-листорезов в этой последней стране нет. В Америке же они нередко опустошают целые плантации, срезая с деревьев листву, которую несут в муравейники, чтобы вырастить на ней, как на компосте, съедобные грибы». Ими кормятся и сами муравьи, и их личинки. Фауна пауков неотропической области очень характерна, изобильна и красочна. Пожалуй, нигде пауки не достигают такого богатства форм. Профессор Иванов Здесь родина птицеедов. Только здесь, кроме одного лишь вида в Европе, в великом изобилии процветают стрекочущие анифены. В Патагонии их почти половина всей фауны пауков. Но в тропической Америке меньше, чем в Африке и Индии, нефил ткачей и совсем мало столь многочисленных в наших широтах ленифит. В заключение скажу, что еще в одной области фаунистики неотропическая область держит первенство. Многообразием улиток и других моллюсков она превосходит все зоогеографические регионы. Изобилие копытных Эфиопская область. Эфиопская область занимает всю Африку к югу от Сахары, а также крайний юг Аравийского полуострова Мадагаскар как особую подобласть и прилежащие острова. Уже говорилось в предыдущей главе об известном сходстве неотропических рыб, насекомых, пауков и некоторых других животных с эфиопскими. Здесь, поэтому, повторяться не будем. Есть определённое сходство и в сочетании ландшафтов этих областей: дождевые леса и саванны, пустыни и полупустыни. Север и юг Эфиопской области лежат в субтропиках, центральные районы в тропиках. Здесь же располагаются и самые высокие горы африке Переходящая восточнее и южнее в довольно ровное плоскогорье, лежащее на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Оно покрыто галерейными, приречными лесами и саваннами. Экваториальный запад занимает низина бассейна Конго и других текущих в Атлантический океан рек. Здесь располагаются мощным покровом тропические леса. Вообще, Запад Африки довольно симметрично разделен на климатическими зонами. Пустыня, саванна, тропический лес, саванна, пустыня, намип. На востоке нет ничего подобного, а тропические леса располагаются лишь пятнами к востоку от Виктории и Ньясы. На большей части сухие, растущие по берегам рек, леса и саванны. На крайнем юге Африки особая флористическая формация – буш, заросли колючего кустарника, перемежающиеся с крупными луковичными растениями. Эфиопская область поражает обилием копытных животных. Многие из них пасутся большими стадами. Это и слоны, и жирафы, и зебры, и антилопы. Олени? Нет, только не олени. Их нет в Африке к югу от Сахары. Это странно. Странно то, что нет в Эфиопской области и медведей, несмотря на обилие всевозможных других хищников. Копытные животные Африки образом жизни и ростом очень разные. Начиная с малюток королевской антилопы, или дикдика, которая едва больше кошки, 25 сантиметров высота в плечах, и кончая такими великанами, как жирафы и внушительные антилопы канны и куду. Почти все копытные Африки эндемики этой страны и больше нигде в мире не встречаются. Вообще список крупных животных эндемиков здесь очень велик, упомяну многих Почти все антилопы, ослы, буйволы, жирафы, бегемоты, обычные и карликовые, два вида носорогов, слоны и иного вида и рода, чем индийские и, стало быть, тоже эндемики, три вида зебр, гиеновые собаки, Пятнистая гиена и гиена буре, кистиухая и гигантская лесная свинья, бородавочник, трубка зуб, доманы из обезьян, горилла, шимпанзе, мартышки, павианы, мангобеи, гайрицы и другие. Словом, очень много их богато эндемиками млекопитающими фауна Эфиопской области. Числом семейств птиц, хоть и с ограниченным количеством видов, эта область почти так же богата, как неотропическая. Ульрих-зедлок. Из широко распространенных в мире птиц в Африке удивительно мало голубей и попугаев, но зато широко представлены куриные птицы, орлы, грифы и соколы, кукушки, ракшеобразные, Скворцы, козадои, ткачи и медоведы. Пернатых эндемиков сравнительно много. 6 эндемичных или почти эндемичных семейств. А из видов следующие птицы. Прежде всего страус. Затем голенастый хищник, секретарь Абу Маркуб. Аист широким и толстым, как башмак, клювом. Теневые птицы, ростом с ворону, но плетущие удивительно большие гнезда, до двух метров в диаметре. Турака, семнадцать видов, ростом от дрозда до фазана, все с гребнем на голове, птицы-мыши.